Глава тринадцатая. Нарастающая боль. Однако кэндалфордские каникулы занимали лишь малую часть Лориного года. Примерно через месяц из Ларк Райза приходило письмо, в котором говорилось, что в следующий понедельник начнутся занятия в школе, и дочки пора возвращаться. В отсутствии Лоры в деревне, кажется, никогда ничего не происходило. Разве что появлялись на свет один-два младенца — или на чью-нибудь яблоню прививался бродячий пчелиный рой. Соседи по-прежнему обсуждали одни и те же темы. Урожай был неплохой, но средний, по погоде. Кто-то собрал почти на полбушеля пшеницы больше, чем другие, что озадачивало остальных жителей деревни, заявлявших, что они трудились так же усердно и провели в поле даже больше времени». Там без подворовывания из стогов не обошлось, ручаюсь. После засушливого лета вода в колодцах опасно понижалась, но совсем не уходила. «Пошли нам, Господи, хороший дождик. Мы уповаем, что скоро он прольется». «Ну и уповайте. Ага. Дождь прольется независимо от ваших упований. Вот увидите. Не успеете опомниться». «Как зарядят ливни, и будете вы таскаться к колодцу по колено в грязи». Каждый год Лора находила ларкрай ничуть не изменившимся, однако природа вокруг менялась. Ведь когда она уезжала, было еще лето, а когда возвращалась, уже начиналась осень. Вдоль живых изгородей созревали шиповник, боярышник и дикие яблоки, а желтоватые шершавые цветы ломоноса становились серебристо-шелковистыми. Урожай был полностью убран, и голая стерня уже начинала зеленеть. Скоро в поля погонят пастись овец, а потом придут плугари и земля снова станет коричневой. Сливы на дереве перед фасадом лориного коттеджа оказывались уже спелыми, и все осы в округе слетались на теплый фруктовый аромат кипящего варенья. На полках кладовой стояли в ряд другие варенья, соленья и желе. На крюках висели большие желтые кабачки, связки лука и пучки сушеного тимьяна и шалфея. Куча хвороста постоянно росла, и лампу снова начинали зажигать вскоре после вечернего чая. Первые несколько дней после Лориного возвращения дом казался ей маленьким, а деревня убогой, и девочка любила строить из себя вернувшуюся путешественницу, повествуя о местах, которые она повидала, и людях, с которыми познакомилась на каникулах. Но вскоре это проходило, и Лора опять становилась прежней. Посещения Кэндалфорда были весьма приятны, а комфортабельный дом кузины и их образ жизни обладали очарованием новизны. Но простота и опрятность Ларкрайского коттеджа с его скудными украшениями, не заслоняющими родных стен, тоже были ей милые. Лора чувствовала, что ее место здесь». Однако с каждым годом свободы у Лоры становилось все меньше. Ведь когда наступил последний год ее учебы, у мамы было уже пятеро детей. Одна младшая сестренка делила с ней кровать, другая спала в той же комнате. Лора должна была тихонько ложиться в темноте, чтобы не разбудить малышей. Днем после школы ей приходилось нянчиться с последним из детей дома и вывозить его на прогулки. Само по себе это не составляло труда, ибо Лора обожала маленького братца, а ее младшие сестрички, шедшие по обе стороны коляски, были очаровательны. Одна с карими глазами и копной золотистых кудрей, другая — серьезная пухленькая малышка с каштановой челкой над олбом. Но Лора уже не имела возможности много читать дома или бродить, где ей вздумается, на улице, поскольку с коляской приходилось держаться дорог и пунктуально возвращаться домой ко времени кормления. Мамины сказки на ночь, хотя их рассказывали уже не Лоре с Эдмундом, а младшим детям, по-прежнему доставляли ей радость, так как она любила слушать и наблюдать, какое воздействие каждая история оказывает на ее сестричек. Также ей нравилось поправлять маму, когда та что-нибудь забывала и путалась, рассказывая давно знакомые истории из жизни, что не добавляло Лоре популярности – которой она и без того была обделена. Она достигла отрочества, которое в деревне называли «противным возрастом». Еще не женщина, уже не ребенок. Запереть бы ее в сундук годика на два. Примерно в это же время у Лоры появилась первая школьная подружка. Она страшно надоела матери постоянными «Эмили Роуз сделала то, Эмили Роуз сделала это», И так сказала Эмили Роуз, и та в конце концов заявила, что уже слышать не может об Эмили Роуз, так что пусть дочка для разнообразия поговорит о ком-нибудь другом. Эмили Роуз была единственным ребенком немолодых родителей, живших на другом конце прихода, в коттедже, напоминавшем картинку с рождественской открытки, оконные стекла в ромбик, остроконечная соломенная крыша, пышные старомодные цветы у порога. И даже извилистая тропинка, ведущая через луг, к простой деревянной калитке. Лора часто мечтала жить в таком вот доме, подальше от назойливых соседей, а иногда почти жалела, что она не единственный ребенок в семье, как Эмили Роуз. Эмили Роуз была сильная, крепкая, невысокая девочка с нежным румянцем на щеках, большими голубыми глазами и льняной косой. У некоторых школьниц косички были тоненькие, как крысиные хвостики, у других торчали на затылке колом, а у Эмили Роуз коса была тяжелая, толстая, как канат, доходила до пояса и заканчивалась аккуратным бантиком и кисточкой локонов. Лора считала очаровательной ее манеру перекидывать косу через плечо и водить по щеке этим мягким кончиком. Родители Эмили Роуз были чуть позажиточнее обитателей Ларкрайза. Вместо обычной полдюжины детей, а то и больше, им приходилось содержать всего лишь одного ребенка. К тому же отец девочки-пастух получал несколько более высокое жалование, а мать хорошо шила. Словом, у Эмили Роуз вдобавок к ее льняной косе имелась красивая одежда, приятный уютный дом и безраздельная привязанность обоих родителей. Но, хотя Лорина подруга обладала самоуверенностью человека, которому редко противоречит, избалованной она не была. Ничто не могло испортить ее спокойный, уравновешенный, открытый нрав. Она была одной из тех натур, которые всегда добродушны, уживчивы, беззлобны и основательны во всем, что делают. Возможно, немного упрямы, но, поскольку обычно упрямятся по уважительной причине, это тоже можно считать достоинством. Спаленку Эмили Роуз с белыми обоями в крошечных розовых бутонах, маленькой белой кроваткой и белыми занавесками с обурками, подхваченными розовыми бантами, Лора полагала достойной принцессы. У ее подруги не имелось братьев и сестер, которых надо было нянчить, и, по-видимому, на нее не возлагали никаких домашних обязанностей. Она могла бы читать весь день напролет и ночью в постели, если бы захотела потому что ее комната находилась далеко от родительской спальни. Но Эмили Роуз читать не любила, она обожала рукодельничать, в чем весьма преуспела, а также бродить по воде в ручьях и лазать по деревьям. Ее путь из школы домой пролегал по кромке леса, и она хвасталась, что в свое время забиралась на каждое из деревьев, росших рядом с тропинкой, исключительно для собственного удовольствия, без зрителей — вовсе не потому, что ее на это подбили. Дома Эмили Роуз холили и лелеяли. Спрашивали, чего и хочется, вместо того, чтобы класть в тарелку то, что стояло на столе. А если заказанное дочерью блюдо не подавали, мать извинялась. Но в Колд-Харборе и без того было много вкусного. Однажды, когда Лора на каникулах заглянула к Эмили Роуз, Ее угостили бисквитными пальчиками и вином из примулы, которое Эмили Роуз сама налила в настоящие бокалы. В другой раз был пирог с начинкой из ягнячьих хвостов. Хвосты отрезали у живых еще совсем маленьких ягнят, поскольку, объяснили Лоре, если у овец останутся длинные хвосты, в сырую погоду они будут тяжелеть от дождя и грязи и причинять животным боль или раздражать их. Поэтому пастух отрезал их и уносил домой, чтобы приготовить из них начинку для пирога или раздавал связки хвостов знакомым в качестве дорогого подарка. Лоре вовсе не хотелось есть хвосты живых ягнят, однако пришлось, ведь ее учили, что невежливо оставлять что-нибудь на тарелке, кроме костей и фруктовых косточек. В последний школьный год Эмили Роуз и Лора вдвоем составляли первый класс и имели некоторые преимущества перед другими учениками, увы, не в смысле образования. Им разрешалось пользоваться ключом, сборником ответов на примеры. Они проверяли друг у друга правописание задания, которые надо было выучить наизусть. Отчасти потому, что у преподавательницы, которая вела все остальные занятия в школе, совсем не оставалось времени на них, но и в знак ее доверия я знаю что могу доверять старшим девочкам говорила учительница ведь их было всего две а мальчиков в первом классе вообще не было большинство детей учившихся с лорой в младших классах кто поре уже покинули школу и начали работать а те кто не сумел сдать экзамены снова пошли в четвертый класс чтобы попытаться еще раз летом двум старшим девочкам разрешала делать уроки под сиреневым кустом в саду учительницы, а зимой уютно устраиваться у камина в гостиной ее коттеджа, при условии, что они будут поддерживать огонь и варить к обеду картофель. Этими привилегиями Лора была обязана Эмили Роуз. Та являлась лучшей ученицей школы и успевала по всем предметам, особенно по рукоделию. Девочка настолько ловко управлялась с иглой, что ей доверяли шить одежду для самой учительницы, возможно, потому-то их и пускали в гостиную, ибо Лори запомнилась, как Эмили Роуз, забравшаяся с ногами на пуфик и обложившаяся ярдами белого нансука, кладет тысячи крошечных стежков на ночную сорочке, которую украшала узорными швами, а сама Лора стоит на коленях перед огнем и поджаривает для хозяйки дома копченую сельдь к вечернему чаю. Вышеописная картина запечатлелась в ее памяти от того, что это происходило на завтра после Дня Святого Валентина, и Эмили Роуз рассказывала подруге о Валентинке, которая ждала ее по возвращении домой накануне вечером. Она захватила ее с собой, чтобы показать Лоре эту открытку, вложенную между двумя листами картона, завернутую в несколько слоев почтовой бумаги, разукрашенную серебряными кружевами и сшитыми шелком цветами с надписью «Розы красны, а фиалки лиловы, гвоздики милы так же, как ты». И когда Лора спросила, знает ли Эмили Роуз, кто это прислал, та притворилась, будто потеряла иголку и наклонилась к полу, ища ее. А когда подруга стала настаивать, ответила, что селедка никогда не приготовится, если Лора будет подносить ее к окну, а не к огню. Задание, которое давала добрая, но перегруженная работой учительница, заучивание длинных столбцов словарных слов, названий городов, стран, имена королей и королев или решение примеров по правилам, в которых Лора так никогда и не разобралась, казались девочке напрасной тратой времени. Те немногие крупицы знаний, которые ей удалось усвоить, были почерпнуты из школьных учебников — которых она столько раз перечитывала разделы истории и географии, что некоторые абзацы помнила наизусть всю оставшуюся жизнь. Еще были рассказы о путешествиях и сборнике стихов, а когда они иссякали, Лора обращалась к личным книгам учительницы. Уроки вскоре заканчивались, девочки как попугаи пересказывали друг другу заученные длинные списки, Эмили Роуз делала за Лору примеры, а Лора писала за Эмили Роуз сочинение, которое та переписывала своей рукой и оставшийся часок-другой проходил в приятном обществе сострадательных детей Марии Чарльз Уорд, Квичи и огромного-огромного мира Сьюзен Уорнер, или же Лора вязала, потому что любила вязание. Эмили Роуз шила, и им было очень уютно вдвоем». В камине разгорался огонь, на плите пел чайник, а из-за стены, отделявшей гостиную от класса, доносились слабые приглушенные звуки. В последние несколько месяцев учебы подругам было что обсудить, потому что Эмили Роуз влюбилась, а Лора стала ее наперстницей. На сей раз это была вовсе не детская фантазия. Девочка действительно питала серьезные чувства, и это оказался один из тех редких случаев, когда первая любовь, привела к браку и продолжалась всю жизнь. Норман был сыном ближайших соседей семьи Эмили Роуз, живших примерно в миле от их коттеджа. По вечерам, когда Лорина подружка оставалась после уроков на репетицию хора, Норман встречал ее, и они шли через лес, держась за руки, словно взрослые влюбленные. — Ты не должен целовать меня только когда мы прощаемся, Норман. — говорила возлюбленному разумная маленькая Эмили Роуз. — Ведь мы еще маленькие не можем обручиться по-настоящему. Она не рассказала Лоре, что ответил на это Норман, и всегда ли он соблюдал это ее правило насчет поцелуев, но когда Лора спрашивала, о чем они беседуют, Эмили Роуз широко распахивала голубые глаза и говорила. — Только о нас, словно других возможных тем не существовало. Эмили Роуз и Норман решили, что когда вырастут, поженятся и ничто на свете не сможет поколебать этого решения. Впрочем, никакого сопротивления они и не встретили. Когда год или два спустя родители узнали о связавшем их детей чувстве, то сразу же стали приглашать молодых людей друг к другу в гости, точно признанных жениха и невесту. И когда Эмили Роуз пошла ученицей к портнихе в соседнюю деревню, У нее на пальце уже красовалось маленькое золотое колечко со сложными в молитве руками, а Норман темными вечерами, не таясь, провожал ее домой. Когда Лора видела подругу в последний раз, та за прошедшие десять лет почти совсем не изменилась. Возможно, немного располнела и льняную косу теперь укладывала вокруг головы, но ее голубые, как цветы Вероники, глаза — Остались такими же невинно искренними, а свежее лицо, как и раньше, было кровь с молоком. В коляске сидели двое прелестных малышей. «Вылитая мамочка», — уверяла Лору другая знакомая. Рядом стоял добрый, надежный супруг, который, по словам той же знакомой, сдувал с жены пылинки. Перед Лорой была прежняя Эмили Роуз, добродушная, открытая слегка деспотичная, убежденная, что мир — прекрасное место для благонравных людей. Рядом с ней Лора чувствовала себя дряхлой старухой, и это ощущение ей нравилось, ведь уже наступили девяностые годы, когда молодежь любила строить из себя пресыщенных и разочарованных людей, утонченное порождение умирающего столетия. Новые Лорины друзья именовали себя «фан-де-съекль», старшие же называли их «беспутными», Хотя все беспутство заключалось в том, что ненастными ночами они без шляп гуляли по Хайндхеду и, перекрикивая грозу, декламировали друг другу Цуинберна и Амар Хаяма. Но когда Лора закончила школу, девяностые только начинались, и где она окажется и что будет делать по их завершении, девочка понятия не имела. На протяжении нескольких месяцев это была ее главная головная боль, если не считать изменившейся обстановке в доме и растущего ощущения собственной неспособности соответствовать окружающей жизни. Лорина мать, имевшая на руках пятерых детей, о которых нужно было заботиться, сбивалась с ног, главным образом потому, что по-прежнему стремилась жить в соответствии со своими старыми понятиями о том, что она называла «благоприличием». По ее представлениям, хороший дом — это дом, где каждый уголок сверкает чистотой, на всех кроватях чистые простыни, на каждом из семи членов семьи, ответственность за которых лежит на ней чистая одежда, на столе хороший ужин, а в кладовой пирог к полуденному воскресному чаепитию. Эмма до полуночи засиживалась за шитьем и поднималась до рассвета, чтобы постирать одежду. Но ей за это воздавалось. Она страстно любила маленьких детей, чем младше и беспомощнее, тем лучше, и могла часами сюсюкаться с младенцем, лежащим в люльке или у нее на коленях, изливая на него свою любовь и расточая ласки. Часто, когда Лора заговаривала с матерью, та перебивала ее просьбой пойти что-нибудь сделать или вообще не обращала внимания на слова дочери не по умышленной недоброжелательности, а просто потому, что у нее не было времени думать о своих старших детях. По крайней мере, так представлялась Лори. Спустя годы Эмма поведала дочери, что в ту пору очень беспокоилась о ней. Она считала, что Лора чересчур быстро растет, что она слишком тихая, слишком странная и не заводит друзей среди ровесников, что казалось Эмме неестественным. Ее будущее и будущее Эдмунда также вызывали у матери беспокойство. Планы не изменились. Лора должна была стать няней, а Эдмунд — плотником. Но изменились сами дети. Первым взбунтовался Эдмунд. Он не хотел быть плотником. По его мнению, это очень хорошая профессия, но только для тех, кто желает ее получить. А он не желает, твердо заявил Лорин брат. Но... Это такое респектабельное занятие и платят хорошо. Взгляни на мистера Паркера, настаивала мама. У него отличное дело, красивый дом и даже цилиндр для погребальной церемонии имеется. Однако выяснилось, что Эдмунд уже не претендует ни на цилиндр, ни на участие в погребальных церемониях. И вообще не хочет быть ни плотником, ни каменщиком. Он был бы не прочь стать машинистом, но чего ему действительно хотелось, так это путешествовать и повидать мир. «Значит, надо идти в солдаты», — сказала мать. «А что такое отставной солдат? С его тягой к странствиям и почти непременным пристрастием к выпивке он не пригоден для обычной жизни? Посмотри на томо Финча. Желтого, как гинея, изъеденного малярией» изредка копающегося в земле и живущего, хотя жизнью это назвать нельзя от пенсии до пенсии. Но даже если бы Том был здоров, он не владеет никаким ремеслом. А что такое для молодого парня возделывать землю? И тут Эдмунд поразил и ранил Эму, как никогда в жизни. «А чем плохо возделывать землю?» — спросил он. «Людям нужна еда, и кто-то должен ее выращивать. Такая же работа, как и прочие». «Я скорее предпочту прокладывать ровные борозды в поле, чем снимать стружку в столярной мастерской. Если мне нельзя стать солдатом и отправиться в Индию, я останусь здесь и буду трудиться на земле». После этого мама немного всплакнула, но ну потом приободрилась и заявила, что Эдмунд слишком мал, чтобы в себе разобраться. У мальчиков иногда возникают подобные фантазии, он вскоре думается. Несостоятельность Лоры беспокоила ее сильнее, ведь та была на два года старше Эдмунда и приближалось время, когда ей придется самой зарабатывать себе на жизнь. Возможно, у Эммы уже появились сомнения насчет будущей профессии дочери, и именно потому она оказалась такой холодной и сдержанной в обращении с нею. Развязка наступила в тот день, когда Лора, нянчившаяся с малышом, и, державшая в руке книгу, рассеянно шлепнула по маленькой ручонке, пытавшейся вцепиться в ее длинные волосы. «Лора, мне жаль это говорить, но я совершенно разочаровалась в тебе», — со всей серьезностью объявила мама. «Я уже десять минут наблюдаю, как ты сидишь, держа на коленях этого невинного малыша, а сама с головой погрузилась в дурацкую старую книжку и ни разу не взглянула на его прелестные ужимки». «Ах ты мой бедняжечка! Позабыть про такого чудесного ребенка! У того, кто способен читать книжку, держать тебя на коленях, должно быть каменное сердце. Иди же к мамочке У «Уж не оттолкнет тебя, милая крошка, когда тебе захочется поиграть с ее волосами!» «Нет, так не пойдет, Лора. Из тебя никогда не получится, няня, как не жаль мне это говорить. Я знаю, ты любишь малыша!» но у тебя просто нет навыка обращения с детьми. С тобой ребенок вырос бы совершенным тупицей. С ним надо разговаривать, играть и развлекать его. Ну, не плачь. Надо полагать, ты такая, какая есть. Придется придумать для тебя что-нибудь другое. Возможно, я смогла бы уговорить кузину Рэйчел взять тебя учениться в ее портновскую мастерскую». «Нет, это тоже не годится, потому что шьешь ты еще хуже, чем нянчишься с детьми. Надо будет посмотреть, не подвернется ли что получше. Однако надо признать, что для меня это стало большим разочарованием, ведь мне уже было обещано место для тебя». Итак, в тринадцать лет жизни Лоры оказалась разрушенной и не в последний раз, но тогда она горевала куда больше, чем после следующих катастроф, Ведь тогда она еще не знала, что за падениями следуют взлеты и что не бывает окончательных поражений, пока жизнь продолжается. Не то чтобы девочка особенно мечтала стать няней, она часто задавалась вопросом, годится ли она для такой жизни. Детей Лора любила, но достанет ли у нее столь необходимого терпения? Она знала, что умеет развлекать детей постарше, однако с малышами становилась раздражительной и неловкой девочку утерзала сознание собственной неудачи. Она подверглась проверке и была признана непригодной. Оставался также вопрос, чем она могла бы зарабатывать на жизнь. Лора подумала, что, как и Эдмунд, хотела бы возделывать землю. Эпоха сельскохозяйственных работниц еще не наступила, но несколько пожилых женщин из Лар-Крайза работали в поле. Лора гадала, пожелает ли фермер ее нанять. Она боялась, что не пожелает, а если и пожелает, то родители не дадут своего согласия Но когда девочка сказала об этом Эдмунду, который застал ее плачущей в дровяном сарае, тот заметил «А почему бы и нет?» Как выяснилось, у него уже имелся план Брат с сестрой должны были поселиться вместе в маленьком домике, и оба трудились бы на земле Лора могла бы заниматься домашним хозяйством, поскольку у батрачек рабочий день был короче, чем у батраков, а, возможно, ей вообще не пришлось бы выходить в поле, она просто оставалась бы дома и вела хозяйство брата, как другие женщины ведут хозяйство своих мужей. Они толковали об этом всякий раз, когда оставались наедине, даже подбирали себе коттедж и обсуждали, как будут питаться. Главное место в будущем меню отводилось пирогам с патокой но когда дети, наконец, поведали о своем плане матери, та ужаснулась. «Не смейте даже упоминать об этой дурацкой затее!» — отрезала она. «И ради всего святого никому о ней не рассказывайте». «Вы этого еще не сделали, надеюсь?» «И не делайте, если не хотите, чтобы вас сочли безумцами. Ибо это безумие, мне прямо-таки стыдно, что у вас могла появиться такая нелепая мысль. Вы должны выйти в люди», «Если у меня есть хоть какое-то право голоса, а возделывать землю предоставьте тем, кто на большее не способен». «И ни слова вашему отцу». Я еще не говорила ему, что Эдмунд вознамерился пойти в бутраки, потому что знаю, что он никогда этого не допустит. «А что касается тебя, Лора, ты старшая, и у тебя должно было хватить ума не вбивать в голову брату такие бредовые идеи». Итак, план никуда не годился». Даже Эдмунд в этом убедился, хотя наедине по-прежнему говорил Лоре, что не пойдет в подмастерье. «Я хочу побывать в разных местах и повидать разные вещи, но не делать их самому». Очевидно, ремесленный дух предков с отцовской стороны миновал Эдмунда, чтобы вновь проявиться в каком-то из будущих поколений. В тот год в Кэндалфорде была скарлатина, и Лора — Против обыкновения не поехала туда на каникулы. Вместо этого в Ларк Райс приехал погостить Джонни. Однако инфекцию не занес, очень уж тщательно его оберегали. Зато с его появлением в и без того переполненном доме стало одним ртом больше. Хотя надо сказать, что под твердым руководством Лориной матери он замечательно поправился. Ведь мальчик больше не слышал. «Джонни, ты хочешь то или это?» Вместо этого раздавалась... «А теперь, дружок Джонни, доедай все, или в следующий раз останешься без обеда». Должно быть свежий воздух, и простая еда пошли по пареньку на пользу, потому что он прибавил в весе и начал быстро расти. А возможно, то, что Джонни оказался в Ларкрайзе в решающий для его здоровья момент, было счастливой случайностью. Заслугу же приписали Лориной матери. Всю ту зиму Лора... Продолжала предаваться невеселым размышлениям. Потом пришла весна, расцвели колокольчики, распустились свечки каштанов, развернулись молодые листья папоротников. Но впервые с тех пор, как девочка себя помнила, подобные вещи не приносили ей радости. Однажды она сидела на низко нависшей над землей ветке бука и взирала на весеннее великолепие. — Вот сижу я, — думала Лора, — Смотрю на все эти красоты, но в нынешнем году мне совсем не до них. Должно быть, со мной что-то происходит. С ней действительно кое-что происходило. Лора взрослела и, как опасалась, входила в мир, которому была не нужна. Она несла бремя этой заботы месяцами, не всегда осознавая это. Иногда девочка забывалась и вопреки себе становилась шумной и буйной, но тревога, ни на секунду не отпускала ее, так что даже соседи замечали меланхоличное выражение ее лица и говорили «Этого ребенка что-то гнетет». В конце концов, Лора в один момент сбросила себя всю месяцами копившуюся подавленность. Однажды, будучи в дурном настроении, она убежала в поле и стояла на маленьком каменном мостике, глядя вниз на коричневый поток с брызгами светлой пены. Стоял унылый ноябрьский день — пасмурной и туманной. Маленький ручей был едва шире канавы для осушения полей, но над ним нависали колючие кусты, топорщившиеся голыми ветками. По крутым берегам вниз спускались, чтобы окунуться в ручей дорожки плюща, и с каждой колючки, с каждого листика плюща свисали яркие, похожие на бусинки капли воды. При лорином приближении из кустов с шумом выпоркнула скворчинная стая — А с пролегавшей неподалеку дороги послышался цок от копыт ломовой лошади. Но и только. Из деревни, находившейся всего в нескольких сотнях ярдов, не доносилось ни звука, и виднелась лишь дымовая труба, окутанная, как и сама девочка, туманом. Лора снова и снова оглядывалась вокруг. Непритязательный пейзаж, столь обыденный и в то же время милый, привел ее в восторг. Он находился совсем рядом с человеческим жильем, и все же был так далек от людей и их забот. Свежий зеленый мох, блестящий плющ и красноватые ветки со сверкающими на них каплями казалось, были созданы для нее одной, а стремительный пенный поток словно силился о чем-то ей рассказать. Девочка ощутила внезапный подъем. Ее беспокойство рассеялось. Она больше не размышляла, довольна с нее размышлений, Пожалуй, их было слишком много. Лора просто стояла и ждала, когда все тревоги утонут, пока не почувствовала, что ее личные мелкие заботы не имеют значения. Что бы с ней ни случилось, этот и тысячи других непритязательных, милых пейзажей будут все так же существовать, а люди будут внезапно замечать их, любоваться и радоваться. Волна абсолютного счастья, Пронизала все существо Лоры, и пусть она вскоре отхлынула, но унесла с собой бремя забот. Первой реакцией девочки был громкий смех, она смеялась над собой. Какой же глупой она была, что придавала всему этому такое значение. Должно быть таких людей, которые, как Лора, не видят для себя места в мире, тысячи, а она тревожится о себе и беспокоит других, как будто ее случай уникален». И где-то в самой глубине ее души возникло скорее чувство, чем твердая уверенность, что впредь самые главные радости в жизни ей будут приносить такие пейзажи, как этот.